Чейту пришлось изрядно повозиться, прежде чем удалось совладать с запотопной автоматикой автозаправочной станции, которой к тому же еще и давно никто не пользовался. У отца Пафнутия был роскошный пятиместный Кинг со взлетно-посадочными двигателями на антигравитационной тяге, позволяющими останавливаться не только в доках пересадочных станций, но и совершать прямые посадки на открытый грунт планет назывался он Алексей 86 что косвенно могло свидетельствовать о том, что у него имеется как минимум еще 85 братьев-близнецов. Указатель уровня топлива для маршевых двигателей на ионной тяге был далек от критической отметки. Поэтому то, что отец Пафнутий решил дозаправиться именно на станции Лукко, могло свидетельствовать либо о его неопытности, либо о повышенной осторожности а возможно, что и о наличии в необъятных просторах Вселенной божественного провидения, которое направило его сюда, чтобы спасти чей-то от встречи с обманутым не по его вине заказчиком. Заняв место в кресле первого пилота, отец Пафнутий аккуратно и осторожно вывел корабль из дока, пользуясь антигравитационной тягой и маневровыми двигателями. Отлетев от станции на положенное по правилам расстояние, Он переключил тягу на маршевые двигатели и передал управление автопилоту. «И куда же ты хочешь, чтобы я тебя доставил, сын мой?» – спросил он, переведя взгляд на чей-то. зависит от того, куда мы летим», – ответил Чейт. «Но по большому счету мне все равно. Главное, чтобы это был какой-нибудь большой центр, где можно без труда наняться на работу. Катер, который угнали у меня от чертовой Финиции, был моим единственным достоянием». — Значит, тебе все равно, какого рода работа будет тебе предложена? — Не в моем положении привередничать, отец Пафнутий, — красноречиво развел руками Чейд. — У меня нет денег даже на то, чтобы снять номер в ночлежке. — Однако на пиво у тебя деньги нашлись, — заметил священник. — Мне нужно было как-то справиться с горем, святой отец, — повинно склонил голову Чейд. — В подобных случаях. «Лучше обращаться за помощью к Богу, нежели к алкоголю», – многозначительно изрек отец Пафнутий. «Я привык сам решать свои проблемы, святой отец», – ответил на это чейт. «Но тем не менее ты не отверг помощь Бога, посланную тебе в моем лице». «Я ничего лично не имею против Бога, отец Пафнутий. Я просто не верю в его существование». «Вера нужна не Богу» а тебе самому. Может быть, не стал спорить со священником Чит, да только где же ее взять? К вере приходят через служение Господу нашему. Я бы хотел получать за свою службу еще и материальное вознаграждение на тот случай, если Бог все же не обратит на меня свой взор. Одно другого не исключает. Кто бы предложил мне такую работу? С грустью вздохнул чейт, «Чтобы и в душе польза была, и на кредитке что-то оседало». «Я вижу, ты еще не совсем потерян для Бога, сын мой», с чувством произнес отец Пахнутий. «В наше время поголовного безверия, даже одна душа, обратившая свой лик к Господу, еще одна победа над сатаной. Я готов помочь тебе, сын мой чейт «Серьезно?» Недоверчиво посмотрел на священнослужителя Чейт. «Истина так, сын мой!» – склонил голову отец Пафнутий. «И какую же работу вы хотите мне предложить? Я ведь ни черта... Простите, отец Пафнутий, я ведь ничего не понимаю в ваших обрядах и шаманских заклинаниях». «У тебя несколько искаженное представление о святой церкви», – неодобрительно покачав головой, заметил священник. Буду откровенен, отец Бафнутий, у меня нет о ней ни малейшего представления. Как-то раз я заглянул в соответствующий раздел всеобщей коммуникационной сети, но то, что я там нашел, довольно-таки быстро повергло меня в тоску и уныние. А поскольку в самом начале было указано, что уныние является одним из главных грехов, я счел за лучшее не брать грех на душу и прекратил на этом свое религиозное самообразование. «Ты поступил весьма осмотрительно, сын мой», – похвалил чей-то отец Пафнутий. «Раздел всеобщей коммуникационной сети, посвященной Господу нашему, создали служители так называемой Истинной Галактической Церкви Господа, лукавые отщепенцы, пытающиеся убедить своих последователей в том, что очередное пришествие Господа произойдет через компьютер». «Очередное – это какое по счету?» – уточнил Чейт. Второе, сын мой, пока еще только второе. Глядя на окружающий нас мир порока и разврата, можно с уверенностью предсказать скорое пришествие Господа нашего. Но только лукавые могут утверждать, что произойдет оно посредством компьютера одновременно на всех заселенных людьми мирах. А какое религиозное течение представляете вы, отец Пафнутий? я являюсь скромным служителем единственно истинной церкви господа нашего основоположником который был святой алексей провозгласивший что несмотря на то что люди растерились по всей вселенной второе пришествие господа случится на земле далековато вас от земли занесло святой отец заметил чейт миссии нашей церкви разбросаны по всей вселенной Отец Пафнутий сделал широкий жест рукой, едва не зацепив при этом кончиками пальцев нос чей-то. Ведь именно нам предстоит донести до людей, пребывающих вне земли, весть о пришествии на землю Господа нашего. «А вам что-нибудь известно о конкретных сроках столь долгожданного события?» – поинтересовался Чейт. «Все в руках Господа», – вознеся руки вверх, с благоговением возвестил отец Пафнутий. «Удобная позиция», – кивнул Чейт. «То есть мы просто ждем и надеемся, а конкретную дату своего прибытия может назначить только сам Всевышний?» «Истину говоришь, сын мой», – подтвердил его слова отец Пафнутий. «А чем вы занимаетесь в ожидании прибытия своего шефа?» – спросил Чейт. «Несем свет истинной веры народом галактики, которым до сих пор ничего не было известно о спасителе человеческом». «Ну, если это какие-нибудь разумные головоногие калистанцы или паукообразные мафлоны, то их, скорее всего, спасение человечества не очень-то беспокоит», – с сомнением заметил чейт Поскольку Вселенная была создана по замыслу Господа, то резонно сделать вывод, что Спаситель, посланный им на Землю, принесет свою жертву не только во имя людей, но и ради искупления грехов всех остальных обитателей галактики ответил на это отец Пафнути. «Люди же стали богоизбранной расой, которым первым Господь явил милость свою. А следовательно, именно нам предстоит рассказать об этом представителям других рас, не по своей вине пребывающим во тьме безбожия и идолопоклонничества». «Я так полагаю, отец Пафнутий, что сейчас вы как раз и возвращаетесь из такого вояжа по планетам, заселенным существами, ненаделенными гуманоидными формами», – деликатно осведомился Чейт. «И многим ли безбожникам удалось вам раскрыть глаза на свет истинной веры?» Чейту показалось, что его вопрос несколько смутил святого отца. «Во благо единственно истинной церкви?» приходится совершать и иные деяния, – сказал священник. Увы, несмотря на все наши старания, с каждым годом становится все меньшее число прихожан, ревностно исполняющих все заветы Господа. А потому и пожертвований во благо церкви становится все меньше. Дабы обеспечить себе сносное существование, мы вынужден заниматься коммерцией. «Ну, это вполне естественно», – ободрил священника Чейт. Святым духом сыт не будешь. Вы, должно быть, приторговываете какой-нибудь религиозной литературой и предметами культа? «Не только», – ответил отец Пафнутий. «Правительство земной федерации, проявив понимание наших проблем, предоставило единственной истинной церкви право о поставки алкоголя и табака на планеты сектора дальних колоний». «Да это же золотое дно!» Едва ли не с восхищением округлил глаза Чейд. «Как вам только удалось этого добиться?» «Милостью Господа нашего!» – смиренно ответил священник. «А мне не перепадет крупица этой милости?» – затаенной надеждой спросил Чейд, вспомнив о том, что отец Пафнутий говорил что-то о возможности получить работу. «Господь милостив ко всем чадам своим!» – ответствовал ему священнослужитель. «Я готов послужить на благо Господа и единственной истинной церкви, носящей его имя». Придав лицу выражение святости, Четь молитвенно сложил руки на груди. «В таком случае мы летим в миссию», – благостно улыбнулся отец Пафнутий.